Глава 16 Во мне закипало нечто такое, чего я не мог описать. Скорее, это было похоже на глухой ропот. Я не мог сказать, что двигало мною, откуда и почему оно пришло, но я чувствовал, что отец удерживает меня на месте, давит меня как мошку между пальцами, и я все больше от этого раздражался. «Папа, ты хочешь сказать, что я никогда не смогу записаться на студии?» «Нет». «Надеюсь, ты сделаешь 50 записей, и я куплю каждую из них. Но то, что ты сейчас делаешь с инструментом, всего лишь половина твоего дара», отец указал на черную записную книжку, которую я привык носить на спине за поясом. «Я видел, как реагируют люди, когда ты исполняешь собственные песни. Ты пишешь слова, которые проникают глубоко в душу. Когда человек в блестящем костюме...» придет к тебе с кучей денег и предложит записать твои песни именно так, как ты хочешь петь их, именно так, как ты захочешь играть их, сила будет на твоей стороне, используй ее. Мы с Биг-Бигом будем сидеть в первом ряду и аплодировать тебе, но до тех пор береги твой дар и твою записную книжку. Придет день, когда ты обнаружишь, что она бесценна. То один, то другой менеджер или рекрутер проявляли ко мне интерес. Они слышали о моих инструментальных композициях и о том, как мои пальцы порхают над грифом гитары или бегают по клавиатуре пианино. А поскольку они никогда не слышали ничего подобного о столь юном музыканте, им хотелось убедиться во всем своими глазами и ушами. Но поскольку мне было 17 лет, отец оставался привратником у моих врат. Эти люди приходили к нему, обменивались рукопожатиями, старались уговорить его. Проблема состояла в том, что они обладали особыми технологиями, а поскольку я был не особенно пригоден для нее в своей тогдашней форме, они хотели взять от меня вещи, которые им больше нравились пропустить их через свою музыкальную мясорубку, а потом запихнуть остатки моего бездушного тела в расфасованную упаковку. Их намерения были очевидны даже для меня, хоть мне и не хотелось этого признавать. Они хотели полностью стереть любой привкус проповеди и евангелических песнопений и искупать меня в дешевом одеколоне своих коммерческих уловок, сделать из меня звезду рок-н-ролла, Длинные волосы, ирокез, и тушь для ресниц, облегающие кожаные штаны. В конце концов, они стали посылать менеджеров среднего звена с наличными в портфелях. Со временем пачки денег становились все толще. Отец слушал, оценивал их позицию, и когда они отказывались принимать «нет» в качестве ответа, закрывал перед ними дверь. Однажды особенно настойчивый менеджер нашел нас в заброшенном шахтерском городке на севере Колорадо. На нем была забавная шляпа. Он имел при себе толстую пачку долларов и решил провернуть дело за спиной у отца. Он ошивался поблизости, пока не увидел, как я привязываю угловые веревки шатра. Он не произнес ни слова, просто послюнил палец и начал пересчитывать купюры. Я так сильно хотел купить электрогитару, что едва не чувствовал ее на вкус, поэтому зрелище 50-100-долларовых купюр произвело на меня опьяняющий эффект. «Ты умеешь читать ноты?» – спросил он. «Благодаря мисс Хэггл я умел читать ноты не хуже, чем английские тексты». Я кивнул. Он развернул передо мной нотные листы. «Можешь это сыграть?» «Это было примерно так же сложно, как исполнить с днем рождения тебя, поэтому я подписал какие-то бумаги, взял деньги и согласился встретиться с ним в городе через несколько часов. Я нашел его на заброшенной автозаправке с гитарой «Фендер Телекастер», подключенной к усилителю и чем-то похожим на дорогое устройство для звукозаписи. Парень оказался хитроумным. Он написал на гитаре мое имя». Несколько минут я к ней приспосабливался, а потом он разложил передо мной партитуру. Я сыграл несколько композиций по нотам один раз, повторил некоторые композиции, а потом он решил дать мне волю и спросил, «Как бы ты сам сыграл это?» Тогда я увидел идеальный стык трех краеугольных камней моего музыкального образования. Когда я заиграл по-своему, он заулыбался во весь рот. Так продолжалось около часа. «Должен признать, это было очень весело. В какой-то момент он извинился, подошел к таксофону и воодушевленно поговорил с кем-то, кто оказался не менее воодушевленным. Они разговаривали несколько минут, и мой новый друг то и дело прихлебывал из стальной фляжки. Повесив трубку, он вернулся ко мне и с улыбкой протянул фляжку. «Глотнешь? Кому это могло повредить?» Я взял фляжку, запрокинул ее и сделал вид, что я такой же крутой, как и он». Вскоре я понял, что это было совсем не круто. Мы отыграли еще один час. Он отхлебывал, я играл, потом отхлебывал и играл еще. Я отлично расслабился. Наконец, когда я исполнил все, что только он мог пожелать, он улыбнулся, убрал аппаратуру в багажник своего автомобиля, захлопнул крышку и отсалютовал мне шляпой. «Будь поближе к радиоприемнику, я свяжусь с тобой». Мир вокруг меня вращался с поразительной быстротой, но я держал его за вожжи. По крайней мере, мне так казалось. Я невозмутимо кивнул. Мужчина забрался в автомобиль и включил зажигание, но обнаружил, что у него появилась проблема. Это была проблема ростом в 6 футов и 4 дюйма и весом около 240 фунтов. Она стояла перед его автомобилем с неодобрительным выражением на лице. Раньше я уже видел это выражение. Мужчина вжал голову в плечи, посмотрел на пришельца из-за рулевого колеса и неловко рассмеялся. У меня в голове стоял туман, но я понимал, что в этом смехе не было веселья. Он нервно закурил сигару. Отец смотрел на него, но указал на меня. «Ты спросил, сколько ему лет?» Тот ответил, перекатывая сигару во рту: "Мне до крысиной задницы, сколько ему лет?" При этом из его рта вырвался клуб дыма, и последние слова было трудно различить. "Например, 17", тихо проговорил отец. Менеджер понимал, что угодил в пекло, но он не собирался сдаваться без борьбы, поэтому вдавил в пол педаль газа, стряхнув отца с капота, и с визгом по крыше умчался со стоянки туда где вскоре налетел на дорожное заграждение из четырех патрульных машин. По мере того, как наши выступления собирали все больше людей, отец стал обращаться к местной полиции за помощью в поддержании порядка. Это расположило к нему местных шерифов, которые получали неплохую работу за сверхурочные выезды, где им нужно было всего лишь носить солнечные очки и выглядеть официально. Поэтому, когда он сказал им, что какой-то камевоезжор облапошил меня, они проявили искреннее желание защитить мои интересы. Пока менеджер сидел за рулем и прикидывал варианты действий, отец практически вытащил его из автомобиля и достал подписанный контракт из кармана его пиджака. Потом он отволок менеджера к багажнику, извлек пленки с моими записями и встряхнул парня как тряпичную куклу. Его блестящая фляжка выпала и с лязгом подпрыгнула на асфальте. «Это все?» Полицейские сдерживали улыбки. Менеджер, не на шутку рассердившийся, начал изливать яд. «Я тебе не мальчик, су!» Судя по всему, он собирался сказать «сударь», но отец так сдавил ему горло, что остальное вышло неразборчиво, и я остался в неведении. Отец приподнял его на вытянутых руках и подождал, пока он не задрыгал ногами, а его лицо не приобрело черничный оттенок. Наконец менеджер кивнул, и отец отпустил его. Потом отец бросил пленки на землю и растоптал их. Потом он забрал у парня сигару и поджег бумажный контракт. Менеджер остался недоволен и стал говорить отцу, что вскоре с ним свяжется его дорогой адвокат из Лос-Анджелеса. Отец усадил его в автомобиль, натянул шляпу ему на лицо, Воткнул окурок сигары ему в штаны и протянул руку ко мне ладонью вверх. Я вложил в его руку пять тысяч долларов, которые отец одним движением запихнул в рот незадачливому менеджеру и помахал ему на прощание. Потом он сделал то, чего я боялся. Он посмотрел на меня. И ничего не сказал. Мне хотелось, чтобы земля разверзлась и поглотила меня на этом самом месте. Это был один из тех редких моментов самосознания, когда я видел всю свою жизнь как ясное и быстрое слайд-шоу. Несмотря на реальные тяготы, которые начались со смерти моей мамы, мой отец делал для меня только хорошее. Он все делал бескорыстно. У меня всегда было все необходимое. Я имел лучшее музыкальное образование, чем студенты из Беркли. Я больше ездил по стране, чем любой из моих друзей, большинство из которых в то или иное время присоединялись к нам и говорили, «Ты делаешь это каждые выходные, это круче всего, чем я когда-либо занимался». Единственной вещью, которую отец не отдал мне, был Джимми, и то потому, что это был мамин подарок. После рассерженного взгляда, который запомнился на несколько лет и пробурил дыру в моей душе, отец вышел из одной из патрульных машин вместе с заместителем шерифа и вернулся к службе. Пока они не уехали, я не сознавал, что по-прежнему стою на месте с тупым телекастером, висевшим у меня на шее. Когда я посмотрел вниз, то увидел свое отражение в лужице, растекшейся из фляжки у меня под ногами. Я выставил большой палец, и вскоре около меня остановилась пожилая женщина. «Тебя подбросить, солнышко?» «Да, мэм». Милю спустя у нее лопнула передняя покрышка. Я помог ей заменить колесо, но, не будучи механиком, вскоре испачкался в смазке от кончиков пальцев до локтей. Она немного скривилась, когда я попытался забраться обратно. Я не винил ее, я отвернулся и пошел прочь. Пятимильная прогулка предоставляла достаточно времени на размышления. Эта прогулка отрезвила меня во многих отношениях. Я вернулся на закате, как раз вовремя, чтобы услышать отцовскую проповедь о грязных руках. Возможно, вы уже догадались, о чем речь. Если вкратце, то говорил о том, как грех пачкает руки, а поскольку вы всегда можете их видеть, то они постоянно напоминают о том, во что вы вляпались. В конце он говорил о том, как трудно поднять грязные руки перед Господом, и что единственный способ очистить их – окунуть их в кровь. Эти слова сопровождались наглядными примерами. Меня замутило, и, принимая во внимание количество спиртного, которое плескалось во мне, я просто находился на грани. Его голос, звучавший в шатре, донесся до шоссе, по которому я брел. «А теперь посмотрите на свои руки», Поднимите ладони! Слайд шоу отцовских движений проигрывалось перед моим мысленным взором. Посмотрите внимательно, не торопитесь. Я хочу, чтобы вы посмотрели на вещи, которые вам не хочется видеть, на темные места, в запертые шкафы. Будьте честными перед собой. Во что вы окунули свои руки, долгая пауза. Вы ясно видите? Я представлял, как он поворачивает руки перед собой. Теперь спросите себя, что вы приобрели? Он всегда задавал этот вопрос дважды. Я беззвучно выдохнул следующие слова, когда он произносил их. И что вы потеряли? Для меня ответ на первый вопрос был сплошной путаницей. Ответ на второй начался и закончился с трещиной, потрясшей основой отцовской веры в меня. Тошнотворное чувство не исчезло по мере приближения его голоса, Эта проповедь всегда заканчивалась тем, что тысячи людей поднимали руки. Иногда я прищуривался, сидя за пианино, и все эти руки казались янтарными волнами пшеницы. Я слышал все это раньше. В следующие 25 лет я много размышлял об этих словах, и это невеликая премудрость. Проблема заключалась во мне. Несмотря на все отцовские советы и предупреждения, несмотря на его постоянные жертвы, На тысячи проповедей и глубокое понимание, что я должен держаться как можно дальше от змея-искусителя, что-то во мне сопротивлялось правоте отца. Я был не уверен, что он имеет право контролировать мою жизнь. Проще говоря, я хотел то, что хотел, когда я хотел и как я хотел. Точка. Чем старше я становился, тем сильнее чувствовал, что нахожусь на его попечении. Не то чтобы он как-то особенно давал мне это понять. Он оставался таким же отцом, как всегда. Если уж на то пошло, он стал даже более снисходительным и предоставлял мне больше свободы. Это означало, что перемена произошла со мной, что лишь ухудшало положение. Что-то во мне ненавидело отцовскую правоту и то обстоятельство, что он держал меня на поводке, в то время как большинство моих друзей могли делать то, что хотели. Гнев нарастал, ожесточение укоренялось, и я начал прислушиваться к шепоткам, твердившим о том, кем я мог бы стать, если бы он не удерживал меня в этом глупом бродячем цирке. В одном моем мизинце было больше музыкальных способностей, чем у него, и он просто завидовал. Если раньше толпы людей благодарили его за проповеди и молитвы, то теперь они благодарили меня за музыку. Люди приходили, чтобы послушать меня, а не его. Он дергал меня за фалды, он становился похожим на тяжелое грузило. Даже теперь, когда я слышу себя, повторяющего эти слова, мне становится больно. Жизнь в 17 лет казалась совершенно ясной. Я в задумчивости стоял на шоссе перед забитой автостоянкой, Было ясно, что я не все продумал. Я не мог восстать против отца. Я знал, что он прав. Я также знал, что ненавижу его правоту. У меня было все, что нужно. Рядом со мной через бурную реку был перекинут мост. Я подошел к перилам и забросил этот фендер так далеко, как только мог. Вокруг него забурлили пузырьки, и течение подхватило его, перевернуло и разбило о камень, оторвав гриф от деки. Вот. Так, — подумал я. Потом я отвинтил колпачок фляжки, перевернул ее и вылил в реку остатки виски. А потом я вернулся к своему отцу. В ту ночь, когда мы расставили стулья рядами, подмели и выбросили мусор, я обнаружил, что сижу и смотрю на пианино, сижу в темноте. Пальцы прикасались к клавишам, но не извлекали ни звука — Скамья перед пианино была единственным местом, где аргументы в моей голове умолкали, где я знал, какой голос лжет, а какой говорит правду. Отец нашел меня там. Мы оба молчали. Ему было больно. И мне было больно. Я знал, что предал его. Это была моя вина». «Я когда-нибудь рассказывал тебе о том времени, когда твоя мама считала меня пьяницей», — начал он. Это было совсем не такое начало разговора, на которое я рассчитывал. «Что?» Он посмотрел на дальние горы. «Мы жили в нашем домике, мы только узнали, что у нас родишься ты, и по некоторым весьма туманным причинам я глубоко зарылся в стеклянную банку самогона». Еще были сигары, но я помню все это слишком смутно. С учетом того, что я почти не пил и не курил, тогда я был пьян в стельку. Мир вращался, как волчок. Твоя мама нашла меня на гребне хребта, разгуливающем, в чем мать родила. Меня швыряла между деревьями и скалами. Значит, старые слухи были правдой? До последнего слова он несколько раз кивнул. Судя по рассказам твоей мамы, я выл на Луну. Мысль об огромном голом и пьяном отце, воющем на Луну, рассмешила меня. Если тебе когда-нибудь понадобится доказательство, что твой отец однажды на самом деле дошел до ручки, это будет первоклассным свидетельством для жюри присяжных». Он покачал головой. «Я проснулся на следующее утро от кузнечного молота, стучавшего мне по макушке». Мне понадобился целый час, чтобы перевернуться на спину. Твоя мама наконец приоткрыла один глаз и спросила, «Ты жив?» Кажется, я что-то крякнул, встал, упал, снова встал и доплелся до ручья, где бухнулся в воду. Когда ледяная вода немного привела меня в чувство, я осознал тот факт, что через несколько часов мне нужно прочитать проповедь. Твоя мама обтерла меня полотенцем, влила в меня кофе и велела почистить зубы. Он рассмеялся. Потом она поцеловала меня в лоб и сказала, сигары тебе не друзья. Тебе пришлось проповедовать. Хуже того, это было в день Пасхи. Отец закрыл лицо ладонью, до сих пор жалея об этом. Я посмотрел на пустые сиденья. Что ты им сказал? Правду? Она была написана у меня на лице, и даже при всем желании я не смог бы ее скрыть. Поэтому я рассказал им, что произошло. Мы немного помолчали, потом он сел рядом. «Спой мне что-нибудь». Я сложил руки на коленях, что-то не хочется петь. «Ты уж поверь, обычно это очень помогает». Я сыграл несколько аккордов, попытался взбодриться. «Какие-нибудь предложения?» Отец положил Джимми на колено. «Ты веди, а я подыграю», — сказал он. Я знал, что ему больно. Мне тоже было больно. Тон наших голосов выдавал боль наших сердец. Но мы с отцом всегда любили музыку. Это был железобетонный мост, не подвластный никаким пожарам. Я исполнил вступление и тихо запел «Явись источник всех благословений», а он присоединился ко мне. Я продержался пару куплетов, наконец задохнувшись на завершимое странствие, когда я добрался до «Возьми и скрипи их», то перестал петь. В тот вечер я усвоил ценность старинного гимна и понял, как нечто безнадежно устаревшее может сказать именно то, что мое сердце хотело бы услышать, но не знало, как об этом попросить. Я вытер лицо тыльной стороной ладони, Потом достал из кармана пустую фляжку и положил ее на пианино. Мы оба посмотрели на нее. Тон отцовского голоса был мягким, как и тихие ноты, которые он извлекал из гитары. А, еще и это. «Папа...» — я протянул руки ладонями вверх. Звукозапись и выпивка теперь стали для меня чем-то незначительным. Мы уже разобрались с этим, но моя вера была поколеблена. Как я смогу поднять грязные руки? Я задал твоей матери такой же вопрос в то пасхальное утро, когда солнце буравило мне глаза. И я скажу тебе то же самое, что она сказала мне. Он поставил Джимми в сторонку, встал, вытянул руки вверх так высоко, как только мог, и произнес. Обе сразу. Несколько часов спустя, когда первые лучи восходящего солнца показались над горными вершинами, я все еще играл. Когда слова, воспетые языками горнего пламени, в который раз сорвались с моих губ, я, наконец, услышал, о чем я пою. О языках пламени. Слова рисовали картину, и картина заставила меня задуматься. Если кто-то написал это, значит, он об этом думал, видел перед своим мысленным взором. И это было хорошо. Это означало, что я, в конце концов, не сошел с ума».